Глава 12. Императрица Екатерина II. И та же самая ночь, что пролетела тогда над Левашовкой с зарей да с остатними соловьями, проплывала и над Петергофом, только тут была на белей. Белым зеркалом лежал залив, в нем плыло отраженное розовое облачко — Да большая лайба. Петергоф известный увеселительный императорский дом для пребывания царей в летнее время. Царям веселье очень было надобно. В Петергофе рощи большие насажены, в рощах — гроты для отдыха уединенного, парки стрижены, в парках — статуи мраморные, фонтаны разные бронзовые, водометы, каскады и многие другие к увеселению служащие мероприятия. А в шесть утра 28 июня солнце плыло над зелеными газонами Нижнего сада, где в павильоне Мон Плезир мое удовольствие, почивала спокойная императрица Екатерина Алексеевна. Ранним утром не было в Петергофе на улицах да на дорогах ни полиции, ни охраны. По дороге из Петербурга четверкой лошадей не спеша катилась большая карета. Карета подъехала к Монплезиру. Из нее вылез Алексей Григорьевич Орлов, брат Григория, любовник Афике. Рослый, широкоплечий, он с удовольствием потянулся, ноги затекли. Тащились всю ночь, 30 верст, не шутка. За ним вылез Бибиков. «Ну, иди, что ли?» — сказал он. Орлов быстро встряхнулся, пошел в пристройку голландского дома, что строил еще Петр Великий. В маленьких комнатах было сонно, душно, пусто. Орлов разбудил камер Шаргородскую и с нею безо всяких церемоний шагнул в спальню Фике.